Глава 18. Оплот Закончив с бонусами от программы, иду в палату Рианы. Там продолжаются реанимационные мероприятия. Суетится сестра с капельницей, где угадывается темная субстанция, предположительно кровь. Сестра Гамилькара поворачивает голову, впивается меня взглядом и смотрит неотрывно, вероятно просит не уходить. Или хочет что-то сказать. Не оборачиваясь, медсестра чеканет. Извините, но тут нельзя находиться посторонним. Вот и кандидат, чтобы проверить новую способность. Просматриваю характеристики медсестры. Тамилы Реус. Дохожу до интересующей. Отношения, равнодушие. Посылаю мысленный запрос на применение новой способности. Получаю. Увеличить на десять единиц отношение Томила-Реус. Соглашаюсь, наблюдая за медсестрой. Она замирает, оборачивается, непонимающе хлопает ресницами, и ее сосредоточенное лицо меняется, словно начинает светиться изнутри. Отношение Томила-Реус изменено на симпатия-шестнадцать. «Тамила, миленькая, мне очень важно остаться наедине с потерпевшей, и поговорить. От этого зависят многие жизни». Во взгляде Тамилы согласие борется с долгом. «Если снять кислородную маску, пациентке может стать хуже», неуверенно», — неуверенно шепчет она. «Убеждением помогаю ей принять нужное решение. Мне нужно буквально восемь минут. Гарантирую, что это не повредит самочувствию госпожи Рианды». При обычных условиях она послала бы меня куда подальше, но благодаря программе попытка навязать свою волю увенчалась успехом. Пару минут, поклевавшись, медсестра отключает аппарат, снимает кислородную маску с лица Рианы, которая говорит «Спасибо за понимание, это и правда важно. Оставь нас, пожалуйста». Медсестра кивает и послушно удаляется. Я подвигаю табурет к кровати, сажусь, окидывая палату взглядом, нахожу камеру, направленную прямо на кровать, сажусь к ней спиной так, чтобы закрыть рианну. Если камеру отключить, сразу же прибежит персонал клиники, а всех мне не убедить. Говорим очень тихо, еле шевелю губами, я и понимаю, что важных вопросов множество, и сложно выбрать самый главный. Рада, что ты наконец услышал меня, отмеченный Танит. Как ты это видишь? Никак, я знаю и чувствую. Теперь слушай. Она говорит так тихо, что я наклоняюсь, чтобы не упустить ни одного слова. Наш мир скоро лишится покровителей, и мы будем управлять своей судьбой сами. Потому что достигли той ступени развития, когда можем формировать реальность. Танит готова нас отпустить и признать равными. Ваал нет. Мы для него пища. Мой брат Гамилькар обезумел, он все больше теряет себя и превращается в марионетку, в проводника, через которого вал придет его царица кивая Гамилькар хотел принести в жертву Некомеда. Я воспротивилась, и он разрушил храмы. На глаза Рианы наворачиваются слезы, она отворачивается. Представителям величайших родов стыдно плакать при посторонних. Нужно призвать его к ответственности. Вряд ли пуниицы проигнорирует его действия. Это уже нарушение всех договоренностей и норм. Бледное лицо Рианы краснеет, дыхание учащается, она говорит уже с трудом. Нет доказательств. Мне известно его намерение благодаря Танит. Он хотел забрать Никомеда, я отказалась его выдать, сославшись на его нездоровье. Храме Гамелькар разрушил по другой причине, чтоб Танит было сложнее пробиваться к нам. Пожары, нападения, одно огромное жертвоприношение, где главной целью был не комет. Криво усмехаясь, и ведь мы ничего не можем разрушить в ответ, касаясь ее руки. Сейчас тебе станет легче, захочется спать. Обещаю, что вас с Некомедом переведут в более безопасное место и возьмут под охрану. Чтобы забрать мальчика, Гамилькару, придется потрудиться. Мысленно вывожу перед глазами способность целительное прикосновение. Даю согласие на применение, уже готовый к тому, что Риана будет кашлять, отхаркивая частицу вала. Но исцеление происходит быстро. Женщина не подключена. Кровожадному божеству. Нездоровый румянец сходит со щек, дыхание нормализуется. Рианна зевает, прикрыв рот рукой. Воплощенная Танит выбрала тебя. Кто она? Наклоняясь и шепчу в самое ухо Рианны. «Беглая дочь Гамелькара. Спи! Проснувшись, ты почувствуешь себя здоровой!» «Вот кого я слышала!» шепчет слабеющая Рианна, глаза ее закрываются. Со свистом распахиваются двери, в палату врывается уже знакомый врач с аккуратной бородкой. Бросается к Рианне, говоря на ходу, «Немедленно покиньте помещение! Кто вам позволил сюда входить?» Врач, не веря, смотрит на ладоник, где отображаются абсолютно нормальные пульсы давления Рианны. «Не волнуйтесь, с ней все в порядке, она просто спит». Отвечаю, поднимаюсь и иду к выходу. В коридоре усаживаюсь на тот же клеенчатый белый диван, связываюсь с лексом, он отчитывается, что храмы тушат, а зверелые заперты, идет допрос и ведется видеозапись, с которой я при желании ознакомлюсь, но пока результатов нет. А зверелые говорят, что выполняли приказ вождя, который подох, и концов теперь не найти. Подох? Спрашиваю я. Не застрелян, а именно подох. Да, в ходе операции мы нашли его труп. Инсульт. Был под программой и самоликвидировался. Понимаю я. Я осознаю, что подобное может случиться и с Эдом, а я исцелил вместо него Рианну. Что делать дальше? Интересуется лекси. Я имею в виду со зверелами. Да, еще найдены двенадцать невредимых храмовниц и десять раненых. В тяжелом состоянии. Из них четверо гемодов. Хорошо, вылетаю к вам. Со зверелыми решим на месте. Только встаю, чтобы идти к флаеру, как вижу в конце коридора прихрамывающего Гискона, в сопровождении четверых безопасников. Завидев меня, он морщится и ускоряет шаг. Что стряслось? Про налет на храм знаю. а детали? Без лишних ушей. Киваю на его ногу. Где угораздило? Он морщится. «Покушение!» «Один из моих людей в меня стрелял. Я чудом выжил». «А стрелявший?» «К сожалению, ликвидирован. Но я так понял, вряд ли допрос что-то выдал бы». Просматриваю телохранители, убеждаюсь, что никто из них не подчинен воле байтарха. Эти надежные, а вообще мне нужно взглянуть на всех, с кем ты соприкасаешься. Идем в кабинет, где никто нас не услышит. Удостоверившись, что нет послушивающих устройств, я советую Гискону сесть поудобнее и вываливаю всю информацию, полученную от Рианны. Наблюдаю, как меняется его лицо. Эзер подскакивает, потом садится, слушает меня до конца, потирая гладко выбритый подбородок. И добавляю про способность баэтарха подчинять практически всех, кроме, вероятно, представителей величайших родов, у кого имеется защита Танит, а также тех, кто защищен каким-то другим божеством. Глаза Эйзера мечут молнии. Он произносит слова, неподавающие для главы величайшего пунийского рода. «Вот же падла, сука!» Выходит, мой телохранитель не был предателем, Он просто подчи... его просто подчинил бы и тарх, как и моего друга. Насколько силен наш враг? Пожимая плечами, не знаю. Но полагаю, что его сила растет, как и моя. Дочь твою вылечим послезавтра. Сегодня я спас Рианну, завтра способность нужно приберечь для Магонов. Время еще есть. Значит, все у тебя получилось. «Хорошо. Настало время отречения от Ваала?» — с решимостью спрашивает он. «Это божество показало свою лояльность. Нахрен его! А война так война!» На языке вертится, что мой народ ведет эту войну тысячи лет. Нас загнали под землю и травят, как крыс. И вот пришло время, доказавшее нашу правоту. Мы остались свободными и обрели способности, недоступные тем, кто ходит под Ваалом. А в скором времени будет превращен в живые марионетки. Делаю запрос на применение новой способности. Свободы Тонит. Выбранный объект Эзергискон необходим условия касание. Сейчас я сделаю так, что какую бы силу не обрел Гамилькар Баэтарх, Он не смог тебе навредить. Сжимая его запястье, слежу за изменением состояния Гискона. Эзер дергается, хватается за горло, падает на колени, и происходит то, к чему я уже привык. Из него выходит черный сгусток с ложноножками. Но Гискон не пугается, как остальные, а вскакивает и топчет субстанцию, пока не понимает, что месяц ботинками пустое место. Останавливается, тяжело дыша, ноздри его раздуваются. Разблокированы паранормальные способности, абсолютная память. Три. О, приятный бонус. Получается, у всех освобожденных автоматически разблокируются спящие способности, если они есть. Эйзер, как ты себя чувствуешь? Он отвечает не сразу, прислушивается к ощущениям. Если бы не та черная тварь, то как будто то все по-прежнему. Я бодр и зол. Ты проделаешь этот фокус с моими детьми? Дашь им защиту?» Качаю головой. «Пока не более одного человека в день. В тебе кое-что изменилось? Как хорошо ты запоминал цифры?» «В принципе, неплохо. К чему ты клонишь?» «Сейчас проверим. Сколько цифр подряд запоминал без труда?» Спрашиваю, вводя на коммуникаторе число наугад. Триста восемьдесят девять, шестьсот пятьдесят три, четыреста одиннадцать, пятьсот восемьдесят пять, семьсот семьдесят шесть. Показывай ему цифры. Запоминай. считая до трех, убираю коммуникатор. А теперь повторяй. И он повторяет. Молча чешет переносицу, смотрит вопросительно. Объясняю. Почти у всех есть скрытый талант. Пока ты под валом, талант заблокирован. Теперь у тебя разблокирована абсолютная память. Тренируйся, думаю, сможешь запоминать мельчайшие детали, научишься распутывать сложнейшие преступления и видеть связи, скрытые от других. А у тебя, надо полагать, умение подчинять механизмы, Улыбается он, иначе не объяснить то, как вели себя дроны на полигоне. Да, хочу добавить причем с детства, но прикусываю язык, о том, что я в прошлом Трикстер не стою, знать никому, в том числе ему. Эйзер задумчиво произносит, адресую реплику не ко мне, а кому-то невидимому, не особо рассчитывая на ответ. «Хотел бы я знать, где и как ты получил свои способности?» «Ответить? Почему бы и нет, ведь теперь никто не сможет навредить Элисии и как-то ее использовать в своих целях. Воплощенная Танит выбрала меня. Почему?» — не сказала. Это ее ты потерял? Мне жаль. Стоп! Он переводит на меня взгляд и смотрит, не мигая, широко распахнутыми глазами. Воплощенная Тониц всегда кто-то из величайшего пунийского рода. Кто же? И как ты с ней пересекся? Вернее, она с тобой. Элиса, баэтарх, дочка Мелькара. милостивый тут и элиса предназначенная в жертву валу которая исчезла вместе с матерью семнадцать лет назад вот это номер номер что ее искал папаша чтоб стать белым судьей. да не сложилось думаешь он бы использовал девушку зная что она его дочь вала завладевший его разумом это не остановило бы так теперь судья ты безродный со второго Эйзер проводит ладонями по лицу. «Извини». «Так ты теперь белый судья?» Он нежно усмехается. «Я нечто другое. Сам не знаю, что из меня получится. А то, что в мире все пошло наперекосяк и не будет, как раньше, точно. Боэтарх набирает силу. Мне нужно развиваться, и сегодняшний день планирую посвятить этому. Нужно защитить тех, кто доверился мне». А ты попытайся выяснить, кто из Магодов умер, кто болеет, чтобы знать, на ком продемонстрировать способности, если переговоры повернутся в нужное нам русло. Надо усилить охрану клиники и перевести сына и сестру Гамилькара в безопасное место. Да и вообще усилить охрану резиденции Гисконов. Чувствую, скоро начнется жарко. Эзер трабанит пальцами по столу. Думаешь, бейтарх решится на прямое противостояние? Если с нами будут Магоны, нет. Да и от Гомелькара в нем мало что осталось. Он куклова Алла, проводник. А божеству чем больше крови, тем лучше. Я бы на твоем месте начал готовить почву, настраивать низы против бейтарха. Твои журналисты сейчас травят Магона, обвиняют его чуть ли не в каннибализме. Переключись на Баэтархов. У тебя есть Рианна, которая будет свидетельствовать. Привлекать тебя к ответственности за ложь Гамелькар вряд ли будет не до того ему. Гискон щелкает пальцами. Забыл сказать, жена баетарха Ирма Филин скончалась при загадочных обстоятельствах, и смерть ее выглядела естественной. А Филины работают на баетарха, не знаю, насколько добровольно. Выходит, гамелькар подчинил главу рода. «Но не может ни меня, ни Магона, ни кого-то еще из великих пунийцев. Однако всех, кто рангом пониже, легко. Чем ограничены его способности?» «Не знаю. Возможно, и не узнаю, даже когда окажусь рядом с ним. Так, все, поконим. Готовь доказательную базу для Магона. Завтра в пять вечера в зале советов у нас с ним встреча. Я должен освободиться до трех, буду усиленно развиваться». У меня мало людей, Леон. он. не воинственный род. Может перетащить сюда твоих приятелей с Сабанского полуострова? На фоне развивающихся событий вряд ли кому-то интересен какой-то там завод. Я его, я его готов предложить магонам, но это на крайний случай. Беру из видвижного ящика упаковку сока, делаю глоток. Правильно, не стоит признавать свою слабость. Есть еще люди со второго уровня, но я не знаю, какая у них подготовка. Полицейские те же. Гражданская война страшна тем, что не ясно, кто друг, а кто враг. И мне нужно будет просмотреть всех в зале совета, чтобы исключить подчиненных воле Баэтарха. Значит, прилетай раньше. Буду в два или в три, еще созвонимся и обсудим. Сиди дома и без надобности не высовывайся. Обеспечь охрану Никомеду, а лучше тайно переместить его Ирианну в охраняемую клинику. Есть такая? Наша семейная в резиденции. Хорошо, массирую виски. Значит, я набираю рекрутов. Долбаная спешка, ничего не успеваю. Жаль, не умею замедлять время. «Потерпевшие баитархи на тебе. Готовь команду на просмотр». «Да». «Последний вопрос. Мне нужен толковый компьютерщик. На примете есть беглый гемот». Гискон трясет головой. «Сразу нет. Это сплотит против меня всех пунийцев». «И все-таки подумай. Может, есть лазейка». «Гемот один. Проверенный и талантливый. Базы третьего уровня скрывал, собрав машины из мусора». Получив доступ к нормальной технике, он будет творить чудеса. Эйзер задумывается по привычке трет подбородок. Не обещаю. но а попытаюсь помочь. Уж попытайся, у нас общие интересы. Все, расходимся. До связи.